Часть вторая, глава 2 Мануальная терапия. Мануальный терапевт. Массажист, маскирующийся под доктора. По недоразумению, М-терапия оказалась в списке официальных врачебных профессий. Примечательно, что словосочетание «мануальная терапия» широко известно только на территории бывшего совка, причем не более 35 лет. Синонимы. Манипуляционная терапия. Мануальная медицина. History. Адепты сей темной секты любят замалчивать тот замечательный факт, что мануальная терапия произошла из остеопатии всего лишь в середине прошлого века, когда чешский невролог Карл левит решил подружить альтернативную медицину в виде народного массажа с медицинской наукой. В Америке в это время уже вовсю буйствовали остеопатия и хиропрактика. Чуть позже чума оформилась в виде учебника и распространилась на Восточную Европу и весь Совок, где продолжает поражать неокрепшие умы доверчивых граждан. Что это? МТ заключает в себе массаж плюс псевдоучение о нарушении движений суставов и мягких тканей. Манипулятивные техники, как и массаж сам по себе – помогают человеку расслабиться, уменьшить боли в мышцах и, вполне логично, поднять настроение. Однако большинство последователей этих манипуляций претендуют на завышенную эффективность и далеко выходящие за рамки действия массажа результаты, что не делает им чести. Как и в случае многих других сомнительных направлений неконвенционального лечения, мануальная медицина с пеной у рта отстаивает просто свое право на существование. а не пытаются систематизированно двигать учение к науке. Основные манипуляции мануальной терапии не имеют научного обоснования и обнаруживают полное отсутствие связи с базовыми академическими представлениями о патофизиологии, а при просьбе объяснить такое расхождение здравомыслящий оппонент получает обвинение в косности и недоступности пониманию священных коров, зачеркнуто, знаний. Когда вы читаете или слушаете россказни мануальщиков, не ленитесь параллельно вспоминать нормальную анатомию. Вы узнаете много новых деталей, от которых Синельников совершил бы самоубийство, если бы был жив. Извращенная концепция анатомии и патологических изменений позволяет бездоказательно фантазировать на тему наличия спаек или травм или смещений без объективных тому подтверждений. Сама технология это допускает. Слушай дальше. чем все эти докторы и пользуются в своей ежедневной практике как это работает если посмотреть в образовательную программу по мануальной терапии то в ней обнаружится множество вещей не имеющих ничего общего с современными медицинскими представлениями о норме и патологии учебники по мануалке описывая манипуляции не дают никакой конкретики которую можно сравнить доказатели опровергнуть или проверить, позволяя каждому взявшему в руки эти инструкции трактовать их по-своему, давая широчайший простор для фантазий и полное отсутствие даже самой возможности объективизации. К примеру, исследование вращения в шее с активным участием больного проводится с применением следующего приема. Врач вилкой, образованной первым и вторым пальцами рук, фиксирует дужку какого-либо позвонка. Больной при этом вращает головой в одну из сторон. По степени подвижности позвонка врач определяет степень подвижности в том или ином ПДС, наличие функциональных блокад или гипермобильности их направлений. Барвинченко АА, атлас мануальной медицины. На этом все. Нет ни точных определений подвижности кавычках позвонка, ни собственно функциональных блокад. Описание имеется чисто умозрительное, ни критериев оценки. Врач просто берет и определяет своими субъективными руками неизвестные науки вещи, а потом типа лечит их сомнительными движениями без какой-либо спецификации. Я великий не мой и сказать не могу ничего, но руками ого-го. Типичный мануальный терапевт. Самый надежный аргумент к которому прибегают сторонники МТ, главное, что метод работает, людям помогает. А каким образом – неважно. Во-первых, каким образом – это крайне важно. Ведь если способ настолько высокоэффективный, то почему же в нем столько расхождений и с нормальной медициной, и просто внутри учения? Почему каждый мануальщик трактует все по-своему и никакой стандартизации нет? потому что вся эффективность голословная и субъективная. Во-вторых, помогают не всем. Интересно, что при любом публичном упоминании неудач лечения манувальщикам все эти адепты хором кричат, что просто специалист был низкой квалификации. Ни один не соглашается, что сия панацея может иметь серьезные неблагоприятные последствия, потому что каждый мнит себя мануальным богом. чутко чувствующим любую, надуманную, конечно, патологию и безошибочно лечащим ее. В-третьих, если это настолько необходимые манипуляции, то как же люди живут без них? Почему есть многократно большее количество довольных жизнью пациентов, не прибегающих к мануальщине? Ответ один — пиар. Любой метод, обещающий неминуемое счастье хоть за один, хоть за 10 сеансов — Это шарлатанство. Да, прием мануальщика обычно дороже простого невролога, чем те сильно гордятся. И они зарабатывают до 20 тысяч в день, а люди уходят довольные. Есть еще одна, преимущественно женская, профессия, визит к прекрасным представительницам которой стоит тоже дороже приема обычного врача. И люди тоже уходят крайне довольные. Но точно так же лечением этот эффект не является. Доктор, что со мной будет? Хочешь массаж? Сходи к массажисту. Хочешь массаж с треском и спецэффектами? Окей, добро пожаловать на мануалку. Думаешь, что не выживешь без мануальщины? Это вряд ли, а денег без нее точно будет много, гарантирую. Есть страх упустить возможность лечения, чтобы не стало поздно? Не в этом случае. Острых состояний тут все равно нет. Сначала найди вменяемого доктора, получи адекватный диагноз, а при отрицательном ответе подумай о психотерапии. Во время поиска хорошего массажиста стоит избегать тех товарищей, которые обещают полностью исцелить или толкают длинные речи о невероятной важности своей методики. Хорош тот, кто просто имеет приятную технику исполнения, заставляющую вас реально расслабляться. что уменьшит стресс и снимет мышечное напряжение, способствуя улучшению здоровья. Мануалку стоит рекомендовать ипохондрикам, у которых что-то постоянно болит, от любого лекарства проходит где-то на неделю, а потом снова начинает, но в целом жить не мешает. Если возможности накормить его противотревожными или антидепрессантами нет, то можно отправить на сеанс лечебного хруста, который, весьма вероятно, внушит ему долгожданное облегчение. Однако стоит помнить, что в клинических наблюдениях нередко встречаются указания на отчетливую связь двусторонней диссекции позвоночной артерии с мануальной терапией на шейном отделе позвоночника. А это опасно. Еще. Интересно, что внятных публикаций по мануальной терапии в интернете вообще не существует. из-за чего приходится искать их учебники и атласы, чтобы получить официальную и специальную информацию. По этой же причине у статьи нет пруфов. Доказательный уровень мануальной терапии не выше C, что недвусмысленно намекает. Следующая статья будет про то, что так любят ставить диагнозом неадекватные неврологи. Дисциркуляторная энцефалопатия, которая суть есть разновидность деменции.